Однажды император с генерал-адъютантом князем Витгенштейном отправился из радуниц в ближайший госпиталь, расположенный в Булгарине. В других экипажах, следовавших сзади, поместились генералы Рылеев, Салтыков или медик Боткин. На полдороги государь обогнал несколько человек раненых, которые с трудом тащились по направлению к лазарету. Увидев их, Его Величество приказал кучеру остановиться. Ась Витгенштейн выскочил из коляски, чтобы расспросить идущих солдат. Оказалось, что они стараются доплестись до Булгарии. Из-за огромного количества раненых на них не хватило ни повозок, ни носилок. когда князь доложил это императору. Твое Величество быстро вышел из экипажа, подошел к раненым и стал взволнованным голосом расспрашивать, откуда они идут, куда ранены, и, выбрав трех тяжело раненых, приказал им сесть в его коляску, а других поручил разместить в экипаже свиты. Солдаты совершенно ожили от милостивых слов государя, но не решались исполнить приказания императора. «Мы дойдем, ваше императорское величество, недалеко уже до госпиталя», — говорили они, но, видя, как государь настаивает на своем решении, повиновались. Коляске было приказано ближе подъехать, и тогда император сам начал усаживать раненых. Князь Витгенштейн поместился на козлах рядом с кучером, а на его место сел солдат. Два других влезли внутрь экипажа, свесив ноги до подножки. Завидев столь необыкновенный пояс, с ранеными еще и издали, доктора и сестры милосердия вышли навстречу императору. Никакими словами невозможно передать, что чувствовали такую минуту, смотря из палат от госпиталя, присутствующие, едущие и сидящие рядом с государем солдаты. В 1859 году, при отъезде государя Щугуева с осмотра, когда он вышел на крыльцо, ямщик, вместо того, чтобы сидеть на козлах, стоял приспокойно подле коляски, а на козлах торжественно воссел великолепный пудель. Любимая государева собака, постоянно сопровождавшая его в путешествиях. Сначала этого не заметили, но когда государь подошел к коляске, то губернатор спросил ямщика, чего он не на козлах. Ямщик преспокойно отвечал, указывая на козлы. «Никак нельзя, ваше превосходительство, там их благородие сидит». Государь рассмеялся и сказал ямщику, «А ты их оттуда кнутиком. Кнутиком. Великий князь Михаил Павлович, 1798-1849 годы. Великий князь Михаил Павлович любил, как известно, находчивость даже в тех случаях, когда хитрость поднимается виновной по избежанию наказания. Попался навстречу Михаилу Павловичу офицер путей сообщения без шпаги. Хотя это ведомство не принадлежало к военному но великий князь, не любивший графа Клейн-Михеля и вообще недовольный тем, что гражданские чиновники носят офицерскую форму, воспользовался случаем сделать замечание министру, которого усердие все превозмогает. Вы из-под ареста или из бани? Никак нет, Ваше Высочество, я шел к товарищу, живущему недалеко, причину уважительной, чтобы не надеть шпаги. Покорнишь, прошу ко мне в коляску. «Я еду домой в Михайловский дворец, именно сегодня жду к себе вашего главного начальника. Пусть полюбуется!» Поручик сел, и через десять минут был во дворце у Михаила Павловича. Проведя его к себе в кабинет, великий князь переоделся, шпагу свой поставил в постовец, в котором помещались его шпаги, сабли и шашки. Затем с ироническим поклоном сказал, «Подождите с полчасика, господин поручик, здесь под замком». А потом я вас познакомлю, отрекомендую графу Петру Андреевичу. Великий князь вышел в соседние покои, а путеец, отдохнув от испуга, собрался с мыслью, сообразил, ухватился за одну из них, как утопающий за соломинку, потом сел и стал спокойно ждать. Вдали раздались шаги, брецание шпор, голоса, дверь в кабинет распахнулась, вошел Михаил Павлович. — За ним Клинин Михель. — Вот, извольте полюбоваться, — сказал великий князь. — Как ваши офицеры соблюдают форму? Граф, суровым взглядом окинув своего подчиненного, отвечал, — Он одет по форме, ваше высочество. — Вы находите? — усмехнулся великий князь, но, остановив смеющиеся глазами на эфесе шпаги у левого бедра догадливого поручика, сказал, — Да, совершенно по форме. «Вы лично знаете его, граф? Знаю, ваше императорское высочество, поручик Эрн, на отличном счету начальства, офицер знающий, усердный, исправный, находчивый и догадливый», да — досказал Михаил Павлович с ударением. «То есть сообразительное ваше высочество? Точно так, и в этом нельзя ему отказать. Вполне уверен. Мне понравилось в нем то, что он соблюдает форму. Прекрасно». Так можете идти, господин поручик. Путееца, откланиваясь, вышел за двери, а в следующий зале его нагнал Михаил Павлович. Молодец ты, молодец, а шпагу мою хоть сегодня вечером возврати.